Глава пятая, в которой Оля и Ело превращаются в придворных пажей. — Вот так фазаны! — изумленно воскликнула тетушка оксал Клянусь всеми кривыми зеркалами королевства! Я, старая кухарка, никогда не видела дичи с бантами на косах! Перепачканные, сконфуженные девочки встали перед женщиной в белом колпаке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 нет яло все равно это как то ужасно некрасиво но гурт оля мы должны спасти его гурт вздохнула оля да мы должны спасти его во что бы то ни стало хорошо тетушка оксал давайте ваш костюм